Когда казаки, несшие дозорную службу в степи, дали знать в Москву о приближении Крымской Орды, для Ивана IV эта весть явилась полной неожиданностью. Его воеводы успели собрать на оке не более шести тысяч воинов. На помощь к ним прибыло опричное войско во главе с царем. Полки надежно прикрыли переправу у Серпухова, но татары обошли русскую армию с фланга. Иван IV оставался в полной уверенности, что враг еще за окой, как вдруг опричный сторожевой отряд был атакован и разгромлен превосходящими силами. По совету воевод царь покинул полки и ускакал в Ростов. Тем временем подвижная ханская конница устремилась к Москве, угрожая отрезать пути отступления на север малочисленным русским войскам. Воеводы едва успели укрыться в городе. Хан вышел к Москве одновременно с воеводами и обосновался в Коломенском. Его войско разграбило незащищенные Слободы, а затем подожгло предместье Москвы. С утра стояла ясная тихая погода. В нескольких местах к небу поднимались черные столбы дыма. Неожиданно налетел ураганный ветер, и пламя охватило город подобно огненному шквалу. Звон бесчисленных колоколов возвестил о начале пожара. Удары Набата слились в сплошной гул, а затем стали стихать. Огонь уничтожал звонницы одну за другой. Вскоре сильные взрывы потрясли город до основания, взлетели на воздух пороховые погреба, устроенные под башнями Кремля и Китай города. При появлении ордынцев окрестное население бросилось в столицу под защиту крепостных стен. Когда пожар охватил весь город, масса населения стеснилась у северных ворот, где не было неприятеля, в воротах и на прилежащих к ним узких улочках образовался затор. Люди шли по головам других в три ряда. Кому удавалось спастись от огня, погибали в ужасающей давке. Полки утратили порядок и смешались с бегущим населением. Потери армии были исключительно велики. От пожарного зною задохнулся главнокомандующий русской армии. В течение трех часов столица выгорела дотла. На месте, где только что был цветущий город, остались лишь бесконечные ряды обгорелых печных труб. Татары, пытавшиеся грабить горящий город, гибли в огне. На другой день после пожара хан спешно ушел по Рязанской дороге в степи. Московское правительство сознавало, что разоренная страна не в силах вести борьбу с такими сильными противниками, как Османская империя и Крым. Царь уведомил дивлет Гирее, что готов поступиться в его пользу Астраханью, если тот согласится на военный союз с Россией. Но в Крыму уступки царя посчитали недостаточными и предложения о союзе отклонили. Россию три года опустошали голод и чума. Ее армия понесла тяжелые потери в Москве. Крымцы не сомневались в том, что русская столица будет для них легкой добычей. Ее старые укрепления были уничтожены огнем, а новые, наспех построенные, не могли их заменить. Военные неудачи поколебали русское владычество в Нижнем Поволжье. Нагайская орда окончательно примкнула к антирусской коалиции. Союзниками Крыма выступали многие черкесские князья с Северного Кавказа. За спиной Крыма стояла крупнейшая в Европе военная держава, Османская империя. Неудача под Астраханью была забыта правителем порты. Султан разделял и поддерживал планы грандиозных завоеваний в Восточной Европе, выдвинутые дивлет гиреем Страшная угроза нависла над Русью. Хан рассчитывал не только отторгнуть от России Казань и Астрахань, но и захватить Москву. Накануне вторжения он разделил между Мурзами будущую добычу города и уезды России. Мусульманские купцы получили от него грамоты на льготную торговлю по всей Волге. Султан направил в Крым особую миссию для участия в завоевательном походе на Русь. В ожидании вражеского нашествия русские собрали на южной границе около 12 тысяч конных дворян, более двух тысяч стрельцов. Вместе с казаками, ополчениями северных городов и боярскими холопами армия насчитывала до 30-35 тысяч. Хан имел в своем распоряжении от 40 до 50 тысяч всадников и турецкую артиллерию. В час опасности власти постарались привлечь для обороны Москвы население вольных казачьих окраин. На оку прибыла... Тысяча казаков, польских наемных, с пищалями на стругах. Пищаль, ружье или легкая пушка. Польскими называли тех вольных казаков, которые набраны были в диком поле специально для войны с ордынцами. Еще тысячу казаков наняли своей казной строгановой К ним на службу шли прежде всего волжские казаки. С Дона на Аку прибыл Миша Черкашенин со своим отрядом. Численность отряда осталась неизвестной разрядному приказу Высшему военному ведомству России. Но дики не сомневались, что атаман приведет с Дона значительные силы. Посчитав общую численность армии, приказные записали в итогах. И всего во всех полках, со всеми воеводами всяких людей, двадцать тысяч сорок три, а прич Мишки с казаки. Ценя боевой опыт вольных казаков, царь включил их в состав большого полка и тем самым непосредственно подчинил главнокомандующему князю Воротынскому. Две с половиной тысячи казаков значительно усилили большой полк, насчитывавший шесть тысяч дворян и стрельцов. Командование разработало подробнейшие планы кампании. Вольным казакам эти планы отводили особую роль. Как только враг будет на оке, гласил приказ, воеводы должны немедленно перекрыть переправы а казакам с пищальми к тому месту спешить в стругах и промышлять и биться у реки Оки со царем ханом, сколько бог помощи даст. Подвижная казачья флотилия должна была первой вступить в бой с Ордой на речных переправах. Надеясь на мужество казаков, командование поставило перед ними задачу задержать крымцев на Оке, пока не подойдут главные силы. В случае отступления хана, командование предписало пятистам вольным казакам выбрать крепкое место у речки или у крепи в Теснине, у ржавца в лесу и устроить засаду. Как царь, хан, с полоном из русской земли пойдет, так на него надо напасть и отбить сколько можно пленников. Миша Черкашенин Свято берег традиции донской вольницы и не принимал в свое войско никаких дворян. Во главе всех прочих казачьих отрядов воеводы поставили дворянских голов. Голова — командир отряда в русской армии. Каждому из голов подчинялось пять пеших или конных сотен. Всякий рядовой казак сражался под знаменем выборного вольного атамана. В июле 1572 года огромные скопление ханской конницы пересекли русскую границу, обошли Тулу и попытались перейти Аку за Серпуховым. Воеводы ждали неприятели на сильно укрепленных позициях и не дали хану использовать серпуховские переправы. Тогда татары прошли вверх по оке и ночью захватили Сенькин брод. Русские полки поспешили к броду, но прибыли слишком поздно. Воевода Хворостенин первым атаковал хана, но вывел свои силы из-под удара, убедившись в том, что ему противостоят главные силы Орды. Полк правой руки пытался перехватить врага на Наре, но был отброшен прочь. По Серпуховской дороге полчища дивлет гирея беспрепятственно двинулись к Москве, оставив в тылу русскую армию. Ожидая удара с тыла, хан оставил в арьергарде сыновей с отборной конницей. Князь Хворостинин с передовым полком следовал по пятам за неприятелем и, выждав момент, разгромил его. Крымские царевичи бежали до самой ханской ставки. Чтобы выправить положение, Девлет-Герей выделил в помощь сыновьям 12 тысяч всадников. Сражение разрасталось, и Воротынский в ожидании татар расположил свой полк на Касагоре у деревни Молоди, окружив его подвижными укреплениями на повозках «Гуляй городом». Казаки и стрельцы заняли места у амбразур с изготовленными для стрельбы пищалями. Троекратное превосходство противника вынудило Хворостенина отступить. Но при этом он осуществил блестяще задуманный маневр. Отступая, русская конница прошла вплотную подле стен гуляй города. Увлекшиеся преследованием крымцы оказались возле русских укреплений. Казаки и стрельцы разрядили в них свои пищали, заговорили пушки. Клубы порохового дыма окутали гуляй город. Конная лавина дрогнула и остановилась. Всадники торопливо поворачивали лошадей. Двукратное поражение вынудило хана остановиться в 30-40 верстах от русской столицы. Целый день он стоял за похрой, ожидая нового нападения воевод. Но воеводы решили дать бой на избранных ими позициях. Они укрепили гуляй город, наспех вырыв вокруг него рвы. Полк Воротынского остался в центре кольца из повозок. Остальные полки расположились поодаль, прикрывая его тылы. У подножия холма за речкой Рожай заняли позиции три тысячи стрельцов, чтобы поддержать Воротынского на пещалях. Канское войско быстро преодолело расстояние от Пахры, дорожая, и всей массой обрушилось на русских. Стрельцы полегли на поле боя все до единого. Стоявшие за холмом полки также не сумели удержать свои позиции. Но полк Воротынского успешно отбил все атаки неприятеля. Обеспокоенный неудачей главный ханский воевода девей Мурза выехал на разведку и неосторожно приблизился к Гуляй-городу. Здесь его захватили в плен резвые дети боярские. Кровопролитное сражение продолжалось до сумерек. В бою погибли предводитель Нагайской конницы, трое знатных крымских Мурс и множество рядовых воинов. Обескураженный потерями, Девлет Герей прекратил атаки и в течение двух дней приводил в порядок свою расстроенную армию. Воротынский одержал победу, но в любой момент победа могла обернуться поражением. Когда поредевшие полки укрылись в гуляй-городе, выяснилось, что запасы продовольствия и фуража на исходе. К концу суток некормленные и непоенные лошади не стояли на ногах. Жажда и голод все больше томили людей. Ратные люди пытались копать колодцы всяк о своей голове, но проку из этого было немного. 2 августа хан возобновил штурм русских укреплений, бросив в бой все свои силы. Ханские сыновья, руководившие атакой, решили любой ценой выбить у русских пленного главнокомандующего Дивей-Мурзу. Рвы у подножия холма были скоро завалены трупами, но татары продолжали упорно лезть вверх по склону холма. Дощатые стены гуляй-города содрогались под ударами татарских сабель. Они были столь неустойчивы, что воины хана пытались опрокинуть их руками. Ратники секли врага саблями и топорами. К концу дня когда натиск татар начал ослабевать русские предприняли смелый маневр который и решил исход боя оборону гуляй города взял на себя хворостинин в его распоряжении поступили вся артиллерия отряды казаков и немцев наемников воротынский же с дворянами покинул укрепление и продвигаясь по дну лощины за холмом скрытно вошел в тыл неприятельского войска По условному сигналу Хворостинин приказал выстрелить из всех орудий и пищалей, а затем бросился с казаками и немцами вниз с холма навстречу врагу. В тот же миг с тыла обрушился Воротынский. Враги не выдержали удара и бросились в бегство. Множество воинов было перебито и взято в плен. Девлет Гирей лишился разом сына и внука. Много его мурс попали в плен к русским. На другой день русские настигли пятитысячный арьергард противника на Оке и разгромили его. Сражение на Молодях было крупнейшим событием русской истории XVI века. На голову разгромив Орду в многодневном кровавом сражении, Русь отстояла независимость и надолго обезопасила свои границы от опустошительных вторжений степняков. Гибель отборной турецкой армии под Астраханью и поражение Крымской Орды под Москвой ослабили угрозу османно-крымской экспансии в Восточной Европе. Победа над Крымом имела не меньшее значение для вольных окраин, чем казанское взятие. Русское население пережило опустошительные неприятельские вторжения и пустило в поле глубокие корни. Казанское взятие прославило донского атамана Сусара Федорова, астраханское — волжских атаманов Фетца Павлова и Ляпуна Филимонова. В годы Ливонской войны вольные казаки выдвинули из своей среды новую плеяду героев. Самым известным из них был донской атаман Михаил Черкашенин. Его имя рано попало в русские летописи и в записи разрядного приказа. В 1559 году Черкашенин со своей станицей разгромил крымцев в верховьях Северского Донца и прислал пленных в Москву. В 1570 году Миша с атаманами и казаками охранял царского посла Ивана Новосильцева во время следования его в Дикое поле от Рыльска до Азова. За службу казаки получили государево жалование, деньги и сукна, и селитру, и свинец. Два года спустя Черкашенин со своим отрядом принял участие в грандиозном сражении с Крымской Ордой под Москвой. Вместе с Мишей Черкашининым героями Московской битвы были также несколько десятков других атаманов, цвет Волжского и Донского казачества. На Дон Черкашинин вернулся в ореоле славы. Крымцы долго лелеяли планы мести и, наконец, осуществили их. Они захватили в плен сына атамана Данилу и приговорили его к смерти. Ради спасения Данилы Миша решился на отчаянный шаг. Созвав со всех концов поля товарищей по оружию, Черкашенин совершил нападение на мощную турецкую крепость Азов. Казаки ворвались в город, разгромили посад топрокалов и взяли в плен двадцать лучших людей. В руки к ним попал шурин турецкого султана Сиин. Черкашенин дал знать Азовскому паше, что освободит всех пленных, если паша вызволит у крымского хана его сына. Крымский хан не послушал Азовского пашу и велел казнить Данилу. Султан, узнав об этом, сделал выговор своему вассалу. «Нынче, — де писал султан, — ты, меж казаков и Азова, великую кровь учинил». Весть о жестокой казни атаманского сына разнеслась по степям. Война между азовцами и казаками запылала с новой силой. Донцы что не год нападали на турецкую крепость. Русское государство отразило вражеские вторжения с юга. Но ее военное положение катастрофически ухудшилось, когда пришлось вести войну с речью Посполитой и Швецией одновременно. Трудные времена переживала в то время страна. После голода и чумы население ее сократилось. Властям все труднее было проводить сборы дворянского ополчения. Дворянам надоела бесконечная война. От былого энтузиазма не осталось и следа. В 1579 году польский король Стефан Баторий собрал на русской границе сорокатысячную рать. Царь Иван, не располагая точными сведениями о планах Батория, его силах прибыл тем временем в Псков для похода в Ливонию. Посланный им крупный отряд разгромил курлянских немцев. То был последний успех. Между тем Баторий осадил Полоцк, а шведские корабли вошли в устье Наровы и сожгли предместье Ивангорода и Нарвы. Несколько позже десятитысячный шведский корпус осадил Нарву. Русские оказались между двух огней. Собранная в Пскове рать насчитывала немногим более тридцати тысяч человек. Ей противостояло более 50 тысяч поляков и шведов. Не зная, что предпринять, Иван IV послал на помощь Полоцку легких воевод Бориса Шейна и Федора Шереметьева. Воеводом был предан отряд донцов Миши Черкашенина. Ратные люди и казаки должны были засесть в Полоцке, но приказ запоздал. Ратным людям не удалось пробиться в крепость. Следом за Шейным на выручку к осажденным двинулся лучший из воевод князь Хворостинин. Но время было упущено. Баторий осадил Полоцк и приказал бомбардировать город калеными ядрами. Защитники Полоцка Проявляли редкое мужество. Не только воины, но и жители, старики, женщины, дети с опасностью для жизни тушили пожар. Невзирая на пушечную пальбу, они не раз спускались по веревкам за стены. Сверху им подавали воду в бадьях. Смельчаки заливали огонь, подбиравшийся к стенам снаружи. Многие гибли, но на их место тут же заступали другие — Сам Баторий в своих манифестах признал, в борьбе за Полоцк москвитяне доказали, что в деле защиты крепостей они превосходят все прочие народы. Осада затягивалась, армия Батория таяла. Осажденные предпринимали вылазки и наносили неприятелю ощутимый урон. Однако в конце концов королевским наемникам удалось поджечь стены. Пожар не утихал день и ночь. Зарево пожара ярко освещало небо. Огонь причинил такие повреждения крепости, что оборонять ее стало невозможно. Тогда дети боярские и стрельцы начали переговоры о сдаче крепости. Они требовали, чтобы король предоставил им право покинуть город и вернуться к своим. Баторий принял их условия. Между тем, Царь Иван IV неподвижно стоял в Пскове, по временам рассылая полки по разным дорогам. Не только воеводы Полоцка, но и Шейн с ратниками и казаки были брошены на произвол судьбы. Они не могли выдержать столкновения с главными силами Батории, но не получали приказа об отступлении. В результате русский отряд подвергся поголовному истреблению. Шейн и другие воеводы были убиты на поле брани. Шереметьев с уцелевшими дворянами пытался бежать по Псковской дороге. Поляки настигли его и взяли в плен. Из всего отряда избежали разгрома лишь донские казаки. Они не стали ждать от царя приказа об отступлении. Они действовали, как им подсказывали обстоятельства, решая все своим умом. Казаки не приняли боя с противником, располагавшим подавляющим превосходством сил, и ушли на Дон. Избежавшие плена младшие воеводы поспешили возложить на казаков всю ответственность за поражение. И государю пришла весть, что донские казаки все изменили, воевод не послушали, пошли на Дон. На самом деле ответственность за полоцкое поражение несли не казаки, а царь. Иван IV не желал лишиться нарвского мореплавания, связывавшего Россию со странами Западной Европы. В его глазах первый русский порт на Балтике имел несравненно большую ценность, нежели Полоцк. Получив известие о движении шведов к Нарве, Иван IV немедленно послал в Ливонию отряд Трубецкого. Шведы потерпели у стен Нарвы тяжелое поражение, но успех под Нарвой по своим последствиям не шел ни в какое сравнение с Полоцким разгромом. Миновала зима, и хан возобновил нападение на южные границы. Баторий собрал почти 50 армию и захватил Великие Луки. Шведы заняли Карелу. Летом 1581 года Россия оказалась на пороге военной катастрофы. Командование вновь объявило о поголовном призыве на службу всех дворян и служилых людей. В Москву были вызваны более тысячи казаков из городов с Волги и Дона, прибыли отряды вольных казаков. Царь Иван IV и не помышлял о наказании донских казаков за их мнимую измену под Полоцком. Когда атаман Миша Черкашинин и его казаки явились в лагерь, царь велел им оборонять Псков. Поручение такого рода было несовместимо с какими бы то ни было подозрениями в измене. Псков был одной из лучших русских крепостей. Его Кремль, воздвигнутый на скалистом мысу при впадении реки Псковы в Великую, выселся над всей округой. К югу от Кремля раскинулся огромный город, опоясанный двумя кольцами крепостных стен. В первые годы Ливонской войны внешние деревянные укрепления города были заменены каменными, башни усилены сооружением подземных галерей слухов. Ко времени вторжения Батория в Пскове были собраны крупные военные силы. Город приготовился к длительной осаде. Стены и башни ощетинились множеством орудий. Пороховые погреба и житницы были заполнены до краев. Все взрослое население вооружилось, чтобы дать отпор врагу. Всяк знал свое место на крепостной стене. Соратники Батории не скрывали своего удивления, глядя на неприступную крепость. Ян Петровский писал в своем дневнике, «Любуемся Псковом! Господи, какой большой город! Точно Париж! Помоги нам, Боже, с ним справиться!» Пять месяцев королевская армия тщетно пыталась захватить Псков. Город подвергся многократным бомбардировкам. В южной стене были сделаны большие проломы. Через них вражеская пехота попыталась ворваться внутрь крепости. Неприятелю удалось захватить две башни и прилегающую стену, но попытки закрепиться тут разбились о несокрушимое мужество обороняющихся. Все население города помогало воинам гарнизона. Русские взорвали свинусскую башню вместе с засевшими в ней солдатами Батория и принудили неприятеля к отступлению. Последующие приступы были также отбиты с большими потерями для штурмовых колонн. Атаман Миша Черкашенин оборонял крепостную стену в самых опасных пунктах. Его храбрость поражала современников. Всковичи наивно верили, что он заговорен от пуль. Считали также, что он обладает какой-то сверхъестественной силой, которая позволяет ему заговаривать вражеские пушки». В дни псковской обороны летописец записал, а заговоры были от него ядром многие. Псковская осада сопровождалась огромными потерями с обеих сторон. Смерть косила ряды защитников крепости, и вольный казак чувствовал, что не гулять ему больше по Тихому Дону. Описывая псковское сидение, летописец пометил, Да тут же убили Мишку Черкашенина, а угадал себе сам, что ему быть и убиту обсков будет цел. И то он сказал воеводам. Так кончил свою жизнь знаменитый предводитель вольных казаков. Он сложил голову, обороняя рубежи страны. Население вольных окраин не осталось безучастным к судьбам России, когда на южных и западных рубежах страны развернулись грандиозные оборонительные сражения. Казаки приобрели в этих сражениях богатый боевой опыт. Война формировала военные силы казачества и их вождей. На Дону прославился Миша Черкашенин. На Волге казачество выдвинуло из своей среды предводителей храбростью и славой не уступавших Мише Черкашенину. Одним из них был атаман Ермак Тимофеевич. Замечательно, что и Миша Черкашенин, и Ермак стали со временем героями народных песен и сказов.